«И все-таки ты не услышал, как вошел Альберт гетлинг сказал я ему. «Ну и что?» «Значит, он двигался необычайно тихо, не правда ли?» «Если вообще возвращался...» «Возвращался, я видел!» — сказал Слэйт. «Я его ждал!» «Но зачем убивать Агриколу?» — спросил Махоуни. «Какой смысл?» «Может быть, дядя Эл сам расскажет нам?» — предложил я и взглянул на него. Но дядя только молча сверкал глазами. Слейд сказал, «Слушай, ты, помнится, упоминал одно имя?» Я повернулся к нему. «Я? Ага, легавый, кажется. Таффи?» Слейд кивнул. «Точно. Гэтлин говорил о нем. О Гриколе? Ага, я помню. Он, мол, понятия не имеет, с чего бы племянник стал делиться такими сведениями с этим парнем тафи Я снова повернулся к гросу «Достаточно? Мог ли мой дядя Эл знать, кто из полицейских получал сведения?» Мистер Гросс покачал головой. «Нет, если Махоуни ему не говорил». «Почему я должен был говорить?» — сказал Махоуни. «Зачем это? Я вообще не имел с ним дела». «Вот так», — проговорил я. Дядя Эл понял, что ошибся и боялся, как бы Агрикола позднее не задумался об этом. «Он запаниковал. Последние несколько дней он жил в таком страхе, что почти не соображал. Спросите Траска и Слейда, они скажут. С той минуты, когда дядя понял, что организация преследует меня за его доносы, он не знал, как быть. Он не мог взять вину на себя и был так напуган, что оказался не в состоянии даже помочь мне. Дядя отдал Маху с Агриколой и со страха убил его, а потом сидел и ждал, пока все кончится». судя по выражению физиономии гэтлинга а также потому что здесь говорилось сказал махуни ты должно быть не врешь мальчуган вот только что крипы что они махуни указал на меня нынче днем он познал тебя в моем кабинете тебя а не твоего дядю дядюэла могу предположить только одно вы у него на подозрении сказал я теперь он будет охотиться за вами «Совершенно верно!» — донёсся голос от двери. Мы повернули головы и увидели на пороге улыбающегося крепыша Тони тафи В каждой руке у него было по револьверу, а в коридоре за спиной крепыша толпились полицейские. «Пощекочите их дубинками, господа! Пусть поднимаются!» — сказал крепыш Тони. «Конечная остановка! Приехали!» Когда я катился в Нью-Йорк, на заднем сиденье полицейской машины, рядом с крепышом Тони Таффи, он рассказал мне то, чего я не знал. Мы уже несколько месяцев следим за этим баром, я не прочь. Патрульный ЦК, так к примеру, никакой не патрульный, а сыщик третьей категории, откомандированный отделом организованной преступности, 69-й участок Канерси, с особым заданием приглядывать за баром. «Чтобы полицейский не вызывал подозрений, его надо замаскировать под полицейского». Он захохотал и хлопнул себе по колену. Смех у Тони был громкий, здоровый и веселый. «Стало быть, все это время он следил за мной?» — спросил я. «Не столько за тобой, сколько за баром и посетителями», — ответил крепыш Тони. «Вот за кем он следил! Той ночью, когда циката!» Увидел там Траска и Слэйда, он подумал, что они заглянули оставить или забрать очередной сверток. Но потом, увидев, что часть вывески отвалилась, а задняя дверь выломана, и тебя нигде нет, он заподозрил неладное и тотчас позвонил мне. «Значит, вы все время были поблизости от меня?» – спросил я. «Не совсем. По правде сказать, до вчерашнего вечера мы не знали, где ты и что происходит». А потом ты появился в Каннерсе и начал расспрашивать о полицейском по имени Патрик Махоуни. Цикатто позвонил мне и попытался задержать тебя до тех пор, пока мы не приставим к тебе хвоста. До этого никто из нас не мог догадаться, что за дела творятся в округе. И только когда ты спросил про Махоуни, забрежил свет. Я вспомнил, как сказал ему, что перехваченный нами наркотик поступил от тебя. — И понял, что он, должно быть, считает тебя стукачом. Так мало-помалу кусочки соединились в целое. — Стало быть, со вчерашнего вечера я находился под наблюдением ваших людей? — Нет, опять не совсем. Цикатэ не сумел задержать тебя надолго. И ты уехал до прибытия нашего человека из Куинса. Но мы знали, что ты попытаешься добраться до Махоуни, а посему окружили его своими людьми и стали ждать твоего появления. Блокировать Махоу не оказалось нетрудно, ведь он и так сидел в здании полицейского управления. Тони снова захохотал и снова ударил по своему колену. «И так, с момента моего появления в управлении полиции, я все время был у вас на глазах. Я бы выразился чуточку иначе. По правде сказать, мы не ожидали от тебя таких прямолинейных действий, и ни один из наших людей не подозревал о твоем присутствии в здании». Не позвони Махоуни и не пригласи меня в свой кабинет, где я смог наконец на тебя взглянуть. Я уж и не знаю, что случилось бы тогда. Ну да, все хорошо, что хорошо кончается. Увидев тебя в кабинете, я понял, что происходит, и что Махоуни хочет проверить, опознаю я тебя или нет. Поэтому я, естественно, сказал то, что сказал, дабы Махоуни ничего не заподозрил. Я решил, что мы проследим за тобой, узнаем, куда тебя повезут. и посмотрим, что произойдет потом». «Уф!» — облегченно вздохнул я. «Значит, в Ориент-Пойнт, вы все время были поблизости, и мне, по сути, ничего не угрожало?» э, нет. Дело в том, что они увезли тебя из управления быстрее, чем мы рассчитывали. Так что, едва успев найти, мы снова тебя потеряли». «Тогда каким образом вы оказались в доме мистера Гросса?» — спросил я. «Мы проследили за Махоуни!» а, -а, а Я выглянул в окно. «Мы были в Куинсе. Можете высадить меня у станции подземки?» Попросил я. «У, -у любой. Уж подземку-то вы, надеюсь, способны отыскать?» Тони окинул меня тяжелым взглядом. «Это что, шутка?» Спросил он. «Мы же спасли тебе жизнь!» «Ах, да, я и запамятовал!» Ответил я. Был час пик, когда поезд добрался до западной четвертой улицы, мне пришлось продираться сквозь толпу угрюмых представителей человечества, чтобы покинуть вагон и выйти на платформу. Вероятно, это было самое опасное приключение последней недели, но мне удалось выбраться на платформу, двери за моей спиной со скрипом закрылись, и поезд увлек свое копошащееся содержимое на юг сквозь черный туннель. Я поднялся по лестнице, потом поднялся по лестнице, потом поднялся по лестнице и, в конце концов, очутился на улице. Тут я свернул на запад и зашагал по вилледжу в первых призрачных сумерках. Я не знал ее домашнего адреса, как и адреса ее родителей в Бронксе. Единственный дом, в котором я видел ее, находился здесь, поэтому я пришел сюда... Шагая по Пыри-стрит, я увидел свет в нужных мне окнах, но не знал, что это значит. То ли там Хло, то ли без вести пропавший Арти наконец вернулся домой. И хотя мне не терпелось узнать, чем занимался последние двое суток Арти, в то же время я отчаянно желал, чтобы и там, наверху, оказалось Хло. Мои мысли занимали нынче утром не только убийство Я раздумывал и о Хло тоже. и кое-что надумал, и теперь горел желанием начать действовать на основе этих умозаключений. Взять, к примеру, ее вчерашний биографический очерк, рассказ про мужа, маленькую дочку и все такое прочее. Разве стала бы она делиться этим со мной, если бы считала, что мы просто случайно оказались рядом, как два корабля в ночи? Нет, это значило, что она интересуется мной и хочет выяснить куда ее может завести этот интерес. Или, возьмем ее слова про плотскую страсть, я, я желал Хло, поскольку почти всю ночь дергался и ворочался в кровати. Тогда я не придал значения этим словам, и лишь спустя несколько часов, когда мой ум был в таком состоянии, что просчитывал и обдумывал буквально все, что приходило в голову, я осознал истинный смысл заявления Хло. Если Хло слышала... Как я дергался и ворочался в кровати чуть ли не до рассвета, значит, она сама не спала чуть ли не до рассвета. А о чем это говорит? Вот именно. Посему я торопливо пересек Пыристрит и зашагал к этим окнам. Второй этаж, вид на улицу. С надеждой застать наверху хло, а не арти, я взлетел по ступенькам крыльца, открыл парадную дверь. вновь оказавшуюся незапертой, и затопал по лестнице на второй этаж. Я постучал в дверь, подождал, постучал снова. Наконец, дверь открылась. Хло! Она переоделась. На хло была тесная черная юбочка, лоснящаяся на бедрах, а под ней угадывалась целая кипа нижнего белья, благодаря которому юбка обтягивала хло еще плотнее. Кроме юбки, на ней была белая блузка с вырезом, совершенно не портившая очертания груди, а помимо блузки, еще чулки и туфельки на шпильках, и в придачу скромный макияж, да и вообще, выглядела она сказочно. Я вдруг почувствовал себя нищим, на мне были те же брюки, что и в начале этой истории, те же ботинки, чужое нижнее белье, «Чужая белая сорочка, слишком тесная для меня. Чужой плащ!» Я пожалел, что мне не пришло в голову сперва заехать домой, в Каннерсе, и навести марафет. Хло увидела меня в коридоре и попробовала улыбнуться. «Вы ищете убежище, мистер?» — спросила она. Я покачал головой. «Все кончилось, мы победили». «Что? Правда?» Вот и пришлось мне войти в квартиру, сесть, выпить кофе и рассказать Хло обо всем, что произошло, да еще в мельчайших подробностях отчитаться за весь прожитый день. Хло время от времени поддакивала и вставляла уместные замечания, а когда я умолк, она спросила, «И вот ты явился, чтобы вернуть Арти его вещи и забрать свои?» Я снова покачал головой, нет — Я пришел забрать тебя. — Меня! — повторила Хло таким тоном, будто не понимала, о чем я говорю. Пришлось протянуть руки, заключить ее в объятия и поцеловать. Мы малость помлели, потом оторвались друг от друга, переглянулись и захихикали. — А я уж и не чаялась с тобой свидеться, — сказала Хло. — Надо думать, — ответил я. Да — ты что ты в этом смыслишь? «Довольно много». Я снова поцеловал ее и сказал, «Где мы будем ночевать, тут или у меня, в Каннерсе?» «Мы! Что значит «мы»?» «Ты понимаешь, о чем я?» Она высвободилась из моих объятий, отступила на несколько шагов и оглядела меня с ног до головы. «Ты намерен и дальше держать этот бар?» «Думаю, что нет», — ответил я. «Организации он больше не понадобится», А мой контракт с мафией кончился, потому что кончился дядя Эл. Наверное, надо определиться. Найти себе нормальную работу с хорошей зарплатой и неплохим приварком и подумать, чем бы заняться на пенсии. — Ты слишком забегаешь вперед, — сказал Лохло. — Но действительно ли ты решил угомониться и вести себя как взрослый человек? — Определенно. В таком случае можешь опять задать мне этот вопрос, только чуть позднее. и в более приемлемых выражениях. «Еще как задам», — пообещал я. «А как насчет обеда? Ты не хочешь сходить в настоящий ресторан?» «Вот здорово! Я только...» В дверь позвонили. Мы с Хло переглянулись. «Как ты думаешь, это Арти?» — шепотом спросила она. «Не знаю», — ответил я. «А что если он?» «Ты имеешь в виду нас с тобой?» Она кивнула. — Я с ним поговорю, — пообещал я. Не беспокойся, я хорошо знаю Арти. Он все равно не связывал с тобой никаких далеко идущих планов и вообще ни с кем. — Я знаю, — сказал хло Я подошел к двери, открыл ее и увидел, что это вовсе не Арти, а мальчик рассыльный из Вестерн-Юнион. Он вручил мне конверт и ушел. А я... Закрыл дверь, вскрыл конверт. Подошла Хло и обняла меня рукой за талию и прижалась щекой к моему плечу. И мы вместе прочитали телеграмму. Она пришла из Ханцвилла, штата Алабама, и была адресована нам с Хло, и в ней говорилось вот что. Алтея и я поженились в Ханцвилле. Нынче днем, ТЧК. Утром вылетаем в Швейцарию, ТЧК. Почему бы и вам не поладить? Вопросительный знак. Ну это конец, воскликнула Хло. И была права.